Глава 20 Я переоделся, потом проследовал за Викой в спортзал, вероятно лишь один из многих, который расположился несколькими этажами ниже, да еще и в противоположной стороне здания. Широкий светлые коридоры и обилие стеклянных стен с раздвижными дверями не оставляли никакого простора для фантазий тем, кто решил бы поглазеть на занимающихся. Во-первых, вокруг было абсолютно светло. Практически дневной свет заливал белоснежные маты, серые хромированные тренажеры, а также десятки человек, которые занимались, несмотря на позднее время. Во-вторых, стекло было толстым, но при этом идеально прозрачным, никаких изгибов, ломанных линий и других дефектов, пялиться на людей можно было точно стекла и нет вовсе. В-третьих, люди, которые занимались на тренажерах, тягали штанги или боролись на татами, матах, рингах, вообще всем, где можно было друг друга лупешить, делились на две части. Первые были одеты в футболки и длинные штаны, и увидеть что-то не представлялось возможным даже для человека с очень богатой фантазией. Вторые носили минимум одежды, оголяя торсы, нижние части ягодиц, и фантазировать было ни к чему. «Давай сюда. Здесь народу не очень много». Вика указала на очередной зал, то ли пятый, то ли седьмой по счету. «Трудно не сбиться, когда вокруг полно симпатичных людей, и ты больше смотришь на объемные сиськи и кубики прессы, чем на количество дверей. Кроме нас здесь были только два тяжа, которые по очереди держали штангу. Я посчитал, что у них получалось не меньше стопятидесяти лежа. Внушительно. Сам-то я раньше никогда не смог столько осилить». Эта парочка смотрела на меня с любопытством настолько пристально, что мне даже стало не по себе, и я кивнул в их сторону. «Чего эти хотят от меня?» – спросил я у Вики. «У тебя комплекса никакого нет, ни или еще чего-то вроде». Она обернулась и посмотрела на меня так, словно я идиот. Не было никогда. «А мне кажется, что есть, хотя...» Она резко остановилась, и я чуть в нее не врезался. «Я могу допустить, что ты еще просто не привык». «К этому телу». «В смысле? Привыкнуть к тому, что всякие качки будут на меня зыркать?» «Нет, к тому, что не очень от них отличаешься внешне, и они наверняка хотели бы с тобой посоревноваться. Вдруг ты способен выжать больше, чем они?» «Только едва ли», — насмешливо добавила она. «Ну-ну», — пригрозил я, — «а ты не боишься, что это я тебя поколочу?» «Ты!» — Вика фыркнула на весь зал, а потом заливисто расхохоталась. «Да скорее конец света наступит, чем ты сможешь до меня хотя бы дотронуться». «Где-то я это уже слышал, хм». Нахально ухмыльнулся я, уверенный в своей быстрой победе над Викой. «Не тяни время, давай уже». Мне и правда хотелось побыстрее доказать свое превосходство. Уверенности в себе у меня сейчас было предостаточно, и хотелось еще немного повысить уровень довольства собой. Легкая победа — именно то, что мне требовалось». Поэтому я лихо запрыгнул на ринг, раздвинув канаты, тогда как Вика неспешно скинула обувь и забралась следом. Мои кроссовки тут же отправились за пределы ринга. Кто знает, вдруг здесь работает уборщица и какая-нибудь баба Зина, жутко вредная и сварливая. А учитывая специфику компании, кто знает, что она может сотворить с грязнулями типа меня. Готов. Вика стояла расслабленная и, в отличие от порывистого, тони не вызывала страха, скорее уж смеяться хотелось. «Конечно!» — я сжал кулаки, и тут же ее нога, метко нацеленная в висок, опрокинула меня на ринг с такой скоростью, что зубы лязгнули. «Не готов!» — тут же прозвучал ответ. «Била она что надо, быстро, точно, мощно!» Но подошла и протянула руку помощи, чтобы я смог встать. Голова кружилась, но недолго. Вика улыбнулась. «Ты же не думал, что я откажусь от удовольствия, как следует тебя отдубасить?» «Лучше стало». «Да, но...» И не успел я договорить, как на меня обрушился новый удар. Не сильнее прежнего, но снова заставший меня врасплох. Подготовиться я не успел и снова оказался в лежачем положении. ну разочарованно протянула Вика, стоя на одной ноге. «Это уже вообще ни в какие ворота!» «Да, мужик, что-то ты не в форме!» Пара качков бросила свою штангу и подошла поближе посмотреть, как меня избивают. «Ты что, серьезно не можешь дать ей отпор?» «Соберись, тряпка!» — весело бросила мне девица, сдув с лица прядку. «Давай, ты теперь первый!» «Это что, новенький?» «Свежая кровь!» — хмыкнул один из здоровяков. «Уже вчерашняя!» «Тогда все понятно. Это не интересно Они махнули руками и вернулись к своей штанге. «Тебе ее не побить, парень!» Бросил мне один из них перед тем, как улечься на скамью. «Честным боем и не пахнет, да?» – спросил я. «Ты ради этого меня сюда и вытащила? Просто ради того, чтобы поколотить?» «Разве я тебя сейчас бью?» – притворно удивилась Вика. «Больше похоже на избиение». «Ха!» – и она махнула ногой в третий раз. «Ха!» Теперь я успел среагировать, но только не уклониться, а буквально упал, уходя из-под ее удара. Результат оказался почти тем же, с единственной разницей, что в этот раз не было больно. «Так, учишься. Неплохо, но...» Я перевернулся на спину, чтобы хотя бы видеть Вику, но ее босая нога тут же зависла над моим лицом. «Нет, плохо. Не учишься ты ничему. Послушай, у тебя же были годы, чтобы все это выучить». Я даже не попытался встать, но от ее ступни сдвинулся в сторону. Фуд-фетиш точно не входит в список моих эротических фантазий. С какого рожна я должен в первые десять минут усвоить все это? Потому что время не бесконечно. Она пожала плечами, и я, пользуясь моментом, встал на ноги. И чем быстрее ты разберешься во всем, тем проще тебе будет. Я ведь для тебя стараюсь. Что-то не верится, что ты такая добрая. «Ну, добрая или нет, вопрос другой. Но я ждала, что ты хотя бы разок рукой махнешь в мою сторону, или выпад какой сделаешь». Она замолчала, а потом выкрикнула. «Мог бы хоть каплю усилий приложить». «Я против нечестного боя». «Ах, ты против, да?» Она подошла ближе, но не вплотную. «Что мне еще нужно сделать, чтобы заставить тебя работать? Оторвать тебе твои яйца и в рот засунуть?» Она сделала быстрое движение одной рукой внизу, отвлекла мое внимание и тут же схватила другой рукой за шею. «Вот ты и попался!» «Душишь!» – прохрипел я. «Именно!» – последовал ответ. «Хватит!» «Как можно вообще иметь такую хватку?» – поразился я. Пальцы ее стискивались так, что кадык готов был сломаться под напором хрупкой девицы. У нее и мышц толком видно не было, но единственное, на что сейчас была похожа ее ладонь, так это на черепаший клюв, который в один заход превращает ананас в пюре. Одно только это сравнение действовало гипнотически и мешало мне начать действовать. «Убеди меня!» Ее глаза превратились в щелки, и я почувствовал, что ее пальцы теперь не столько давят на кадык, сколько впиваются под нижнюю челюсть. «Ну же, давай, убеди меня, что ты не слабак и не тряпка, а нормальный мужик. Давай!» Воздуха катастрофически не хватало, и я, уже от безысходности, решился нанести удар. Легкое головокружение от недостатка кислорода, вероятно, ничего другого. Но Вика попросту остановила мой кулак, когда я уже был готов вдарить ей по сгибу локтя. Остановила и сжала пальцы до хруста в костяшках. «Извернуться иначе, чтобы заставить ее разжать пальцы, у меня не получилось. Воздуха становилось все меньше, да и в глазах уже темнело. Я только успел ощутить, как поверхность ринга ударила меня по всей поверхности тела и особенно болезненно по лицу». В тот же миг со стороны тяжей раздался протяжный возглас разочарования. Перед глазами всё плыло, подкатывала отвратительная тошнота. Я закашлялся, давясь от воздуха, который сам же усиленно втягивал в опустошенные легкие. «Ну и силище у неё. «Салабак!» — услышал я напоследок и, подняв голову, успел заметить лишь, как Вика уходит из зала.